Восьмое. И малые в астрономии познание большую царедворцам услугу оказать могут. Индийский царь Вердигес, покорными слугами своими окружённый, единыжды до самого заката солнечного со смехом неловкостью плясавшего перед ним медведя потешался и напоследок так воскликнул: Половину сокровища оверно подны тому, кто впервые прочих сказать может. По что сие четвероногое непрестанно морду свою к небесам обращает, будто там что знакомое и очи приятное себе находит. Доподлинно, да ответил царю немало немедли степенный придворнец. Оно тому поваю двух своих подруг, большую и малую, обрести успела. Причём на двух в небе медведец указать государю не замедлил. Ответу сему весьма доволен, оставшись царь тотчас в весёлом расположении, в покой свой вошёл и обещание своё в тот же день исполнить не оставил